Декабрь садовода Ну вот, теперь все кончено. До сих пор он рыл, копал и рыхлил, переворачивал, известковал и унаваживал, пересыпал землю торфом, залой и сажей, подстригал, сеял, сажал, пересаживал. Делал отводки, опускал в землю луковицы и вынимал на зиму клубни. Поливал и опрыскивал, косил траву, полол, укрывал посадки хвоей или окучивал их. Все это он делал с февраля по декабрь. И только теперь, когда весь сад завален снегом, вдруг вспомнил, что забыл одно — полюбоваться им. Некогда было. Летом бежишь, взглянуть на цветущий энциан. По дороге остановишься, из травы сорняк вырвешь. Только думал насладиться красотой расцветающих дельфиниумов. Видишь, надо устраивать им подпорки. Расцвели астры, побежал за лейкой поливать. Расцвел флокс, выдергивай пырей. Зацвели розы, смотри, где им надо обрезать дикие побеги, либо уничтожить колонии мучнистой росы. Расцвели хризантемы, кидайся на них с мотыгой, взрыхлять слежавшуюся землю. Да что вы хотите? Дело было все время по горло. Когда же тут, засунувши руки в карманы, смотреть, как все это выглядит? Но теперь, слава богу, кончено. «Правда, кое-что еще надо бы сделать. Там сзади земля, как свинец. И я все собирался пересадить эту Центаврию. Ну да уж ладно. Снегом завалило. Что ж, садовод, пойди, наконец, полюбуйся на свой сад. Вот это черное, что выглядывает из-под снега, вискария. Этот сухой стебель — голубые орлики». Этот ком опаленных листьев – астильба, А та метелка – астра эрикоидес. А здесь, где сейчас пусто, тут оранжевая купавка. А та кучка снега – диантус. Ну, конечно, диантус. А вот тот стебелек – красная строжка. Бррр, как мороз пробирает. И зимой-то нельзя полюбоваться своим садом. «Ну, ладно. Затопите мне печь. Пускай сад спит под снежной периной. Нужно подумать и о другом. У меня полон стол непрочитанных книг. Примемся за чтение. А сколько планов и забот. Пора заняться ими. Только хорошо ли мы все укрыли хвоей?» Достаточно ли утеплили тритому? Не забыли ли прикрыть плумбаго? А кальмию надо бы затенить какой-нибудь веточкой. И как бы не замерзла наша азалия. А вдруг не прорастут луковички азиатского лютика? Тогда высадим на это место. Что бы такое? Посмотрим капризкуранты. Итак, в декабре сад воплотился в огромное количество садоводческих каталогов. Сам садовод проводит зиму за стеклом в натопленном помещении, заваленный по горло, отнюдь не навозом или хвоей, а садоводческими прескурантами и проспектами, книгами и брошюрами, из которых он узнает, что первое, самыми ценными, благородными и прямо-таки необходимыми сортами являются как раз те, которых у него в саду нет. Второе. Все у него имеющееся слишком нежно и легко вымерзает. К тому же он посадил на одной и той же клумбе рядом растения влаголюбивые и боящиеся сырости. А то, что он постарался высадить на самое солнце, требует как раз полной тени, И наоборот, третье. Существует 370, а то и больше, видов растений, заслуживающих особого внимания, которые должны быть в каждом саду или, во всяком случае, представляют собой совершенно новую разновидность по своим качествам, далеко превосходящую прежде выведенные. Обычно в декабре все это сильно портится до воду настроения. Его берет страх, что под влиянием мороза или сильного припека, сырости, сухости, обилия солнца или недостатка его, ничто из посаженного им не примется. И он начинает ломать себе голову, как бы возместить страшный ущерб. Кроме того, он видит, что даже если эту беду как-нибудь пронесет мимо, У него в саду не будет почти ни одного из тех ценнейших, пышноцветущих, совершенно новых, непревзойденных сортов, о которых он прочел в шестидесяти каталогах. Вот это уже действительно недопустимый минус, который необходимо так или иначе устранить. Тут зимующий садовод совсем перестает думать о том, что у него в саду имеется, и отдается мыслям о том, чего там нету, а этого гораздо больше». Он набрасывается на каталоги и отчеркивает в них то, что необходимо заказать, что нужно завести во что бы то ни стало. С наскоку он намечает к приобретению 490 видов многолетников, которые надо заказать непременно. Пересчитав их и несколько умерев свой пыл, он с болью в сердце начинает вычеркивать те, от которых пока... Придется отказаться. Эту мучительную ампутацию приходится проделать еще пять раз. Так что в конце концов остается каких-нибудь 120 самых ценных, благородных и необходимых многолетников, которые он, охваченный восторгом, тотчас и заказывает. «Господи, поскорей бы Март!» – думает он при этом с лихорадочным нетерпением. Но Господь помутил его разум. В марте он обнаруживает, что в саду у него с великим трудом найдешь разве два-три места, куда еще можно что-то посадить. Да и то у самой изгороди, за кустами японской айвы. Покончив с этой главной, И, как мы видим, немного преждевременной зимней работой садовод начинает нестерпимо скучать. Поскольку в марте начнется, он считает дни, остающиеся до марта, а так как их слишком много, отнимает две недели, исходя из того, что иной раз начинается уже в феврале. «Ничего не поделаешь, надо ждать». Тогда садовод бросается на что-нибудь другое. Например, на сафу, на диван или на шезлонг, и пробует погрузиться в зимнюю спячку, следуя примеру природы. Однако через полчаса он неожиданно вскакивает из этого горизонтального положения, загоревшись новой мыслью: Горшки! Ведь можно выращивать цветы в горшках. Перед ним тот час возникают заросли, пальм и латаний, драцен и традисканций, аспарагусов, кливий, аспидистр, мимоз и бегоний во всей их тропической красе. И между ними, конечно, расцветет какая-нибудь скороспелая примула, какой-нибудь гиацинт или цикламен. В прихожей устроим экваториальные джунгли, по лестнице будут сбегать лианы, а на окнах. Поставим цветы, которые будут цвести, как сумасшедшие. Тут садовод озирается по сторонам. Он уже не видит комнаты, в которой живет. Вокруг него райский девственный лес, который он создаст. И он бежит в цветоводство, здесь же за углом, чтобы принести оттуда охапку растительных драгоценностей. Принеся домой свою добычу, он обнаруживает, что если высадить все это, получится отнюдь не экваториальный девственный лес, а скорее небольшая горшочная лавка, что на окна ничего ставить нельзя, так как женщины с пеной у рта доказывают ему, будто окна существуют для проветривания помещения, что на лестнице тоже ничего нельзя ставить, потому что он там разведет свинушник и надрызгает водой, что прихожую нельзя превращать в тропические заросли, так как, несмотря на его слезные просьбы и ругань, женщины не желают отказываться от привычки отворять там окна на мороз. Кончается тем, что садовод уносит свои сокровища в подвал, утешая себя тем, что там они, по крайней мере, не замерзнут. А весной, копаясь в теплой почве сада, Он начисто о них забывает. Но эти неудачи нисколько не помешают ему через год в декабре опять попытаться при помощи новых цветочных горшков превратить свою квартиру в зимний сад. Перед вами еще одно проявление вечной жизни природы.